Глава 6. К месту они добрались, когда уже началось сереть, Но, как и ожидал Дарк, на месте еще крутились польмарцы. Покрикивал старший, и оставшиеся воины бегали, как наскепидаренные. Осталось их не более двух десятков. Наконец, они погрузились в повозки, привязав своих коней к ним, и тронулись в путь, оставив пять человек охранять то, что не смогли забрать. Наверное, их лагерь был не очень далеко, и они надеялись вернуться завтра и забрать все остальное. Да, охрана ломала все планы Дарка, но он все-таки решил остаться и посмотреть, что будет дальше. Охранники в стороне от разбитого каравана развели костер, и, достав небольшой бочонок, принялись не неспеша дегустировать находившееся в нем вино и жарить на костре мясо. Когда стемнело, Дарк перебрался поближе к костру поймарцев и наткнулся на их лошадей, которых те привязали в метрах десяти от огня. Лошади, почуяв незнакомцев, заволновались и начали фыркать. Старший что-то приказал, и один из воинов пошел в их сторону, наверное, проверить, от чего волнуются лошади. План созрел внезапно. Дарк приблизил губы к уху Ашкина и объяснил, что от него требуется. Сам же сместился чуть в сторону, осторожно достал из ножен меч и стал ждать. Вот Польмарец поравнялся с деревом, за которым притаился Дарк. Вот он уже прошел его. И воин даже не почувствовал, как за его спиной, безмолвной тенью, поднялась его смерть и в один миг снесла ему голову. Дарк вложил в удар все свое умение и силу. польморец не успел не то что крикнуть, вздохнуть. Фонтан крови из перерубленной шеи вначале брызнул, а потом опал. Ашкин в это время подхватил тело и аккуратно опустил его, чтобы избежать звукопадения. Дарк сорвал плащ с трупа и, накинув на себя, направился к костру. Никто даже не обратил на него внимания, пока он не приблизился вплотную. А потом было уже поздно. Дарк ударил мечом самого ближнего, а когда следующий, на которого брызнула кровь, вскочил, он проткнул ему грудь и толкнул на еще одного. Пока польморец выбирался из-под трупа, Дарк успел зарубить очередного воина, а с последним справился Ашкин, скрутив ему голову. В голове Дарка стучали молотки, шумело в ушах, и он обратил внимание, что подрагивали руки». Ашкин вдруг нагнулся, поднял оловянный стакан, выплеснул из него остатки вина, зачерпнул новую порцию и протянул ее Дарку. «Выпей. Тебе надо снять обыс». «Что снять?» — не понял Дарк. «Обыс. Боевой гнев. Не знаю, как сказать по-вашему», — ответил ему Ашкин. Дарк взял стакан и одним махом выпил вино. Буквально через несколько мгновений его стало отпускать. Перестали подрагивать руки. В ушах еще шумело, но уже намного меньше». Ашкин тем временем, отрезав от одежды польморца в куски ткани, принялся вертеть факелы, нашел где-то кусок сала, натер им эти импровизированные факелы и поджег. Горели они отвратительно, воняли и трещали, но с ними можно было хоть что-то различить. Дарк помнил, где упал его конь и отправился туда. Нашел его не сразу, но когда нашел, обрадовался. Никто не снял с него его мешок, а там было много чего нужного им сейчас. В общем, мародерка продолжалась долго. Нашли много полезного. Немного круп, вино и воду в бурдюках, неплохой лук, полный колчан стрел, даже кольчугу Ашкину и меч подобрали. Все грузили на лошадей. По лесу на них не поедешь, но провести можно. Не самим же это все тащить. В ящике в одной из разбитых карет нашли инструмент. Топор, пилу, молоток и даже немного гвоздей, моток веревки и несколько длинных кожаных ремней. Все это упаковывалось и грузилось, грузилось, грузилось. Ушли, только когда рассвело сообразив, что всего не заберешь, а оставленный в лесу народ не будет знать, что думать, и уже, может, посчитал их погибшими. Уже уходя, Дарк подошел к тому месту, где последний раз видел Джуза. Они лежали рядом, Джуз и Колин. Дарк постоял над ними, мысленно прощаясь и прося прощения, что не смог помочь. И вдруг на грани слышимости он услышал стон. Вначале он подумал, что это кто-то из его друзей, но прикоснувшись, он ощутил, что они были холодные. Стон раздался снова, и Дарк пошел в его направлении. Наконец он нашел того, кто стонал. Это был гвардеец, придавленный лошадью с разрубленной кистью руки. Дарк окликнул Ашкина, и они вдвоем оттащили лошадь, освободив гвардейца. По всей вероятности, у него были поломаны еще и ноги. Дарк удивился, как он еще не умер от потери крови. Найдя порванный тент от повозки, они закрепили его на двух лошадях и осторожно погрузили на него гвардейца. Надо было быстрее уходить. Уже почти рассвело, и восток начинало олеть. Осторожно двинулись в обратный путь. Уже у самой опушки их окликнули. Дарк даже вздрогнул от неожиданности. — Молодые люди, вы не возьмете нас с собой? — раздался чей-то голос. Дарк и Ашкин выхватили мечи и собрались в случае чего отдать отпор. Но из находившихся недалеко кустов вышли пожилой вельможа и молодой парень. Оба были вооружены, но видно было, что они не воины. Старик хоть и умело одержал меч и когда-то, может, неплохо им владел, но годы брали свое, а молодой парень, по всей вероятности, слуга, меч держал словно палку. «Вы кто?» — задал вопрос Дарк. «Граф Вальдерковский» поклонился старик. «Следовал с караваном, который уничтожили польморцы, а это мой слуга отрок. Мне удалось в последний момент, когда было почти покончено со всеми, кто сражался, убить двух польморцев и скрыться. Мы с Троком видели, как вы убили охрану, но выйти просто поопасались, не зная, что вы будете делать дальше. Но после того, как вы погрузили кого-то из гвардейцев, мы поняли, что просто мародеры этого делать бы не стали. Вот и решились к вам обратиться». «А как вы узнали, что это кто-то из гвардейцев? Ведь видно еще плохо?» Первый спросил Ашкин. Дарк только досадливо на него посмотрел. «Ну, раз вы убивали кольмарцев, вряд ли бы стали оказывать им помощь. Значит, это был кто-то из охраны каравана». «Ну что же, господин граф, присоединяйтесь к нам. Невдалеке нас ждут еще люди из каравана. Может быть, нам сообща удастся выбраться из неприятностей». Лошадей, связав одну за другой, вели в поводу, С теми, что везли раненого, было сложней. Шли по оставленным вчера на деревьях Дарком зарубках. По дороге Дарк срывал кое-какие травы. Ему надо еще раненых лечить. А еще Дарк расспросил Ашкина, как он попал в договорные. Оказалось, направлялся он в столицу королевства Кармина поступать в военную академию. Да по дороге был банально обворован. Возвращаться домой стыдно, и решил он предложить одному купцу свои услуги. Тот немного подумал и дал согласие, только теперь все пошло прахом. Купец погиб на его глазах, а так как это был первый год службы, денег он никаких не получал и теперь уже не получит. Добирались до расположения беглецов они часа два, правильно, что Дарк делал вчера по пути зарубки на деревьях, без них могли сбиться. А в лагере, наверное, уже не ожидали их увидеть и очень им обрадовались. Дарк видел, как отступает бледность и появляется надежда на лицах. Раненая пришла в себя, но лежала, боясь тревожить рану. Дарк подошел и, не зная почему, представился ей своим полным именем. Та попыталась улыбнуться. «Я знаю, как вас зовут, правда, почему-то в вашей интерме... Примечание, интерма. Отряд наемников для охраны караванов. К вам обращались как к простолюдину. Я вас тоже попросил бы не открывать, что я шевалье перед остальными». — Со временем, если захотите, я расскажу, почему, но не сейчас. — Хорошо, буду знать, а меня зовут Франко, — чуть сократила имя девушка. — Просто Франко, — увидев, что парень хочет что-то спросить, уточнила она. — Я потом вам все объясню, — покраснев проговорил Дарк и попытался перевести разговор на другую тему. — Мне через некоторое время надо будет вас осмотреть, вернее, не вас, а вашу рану осмотреть, — покраснел в очередной раз Дарк. В присутствии Франки он терялся, постоянно сбивался с мысли, и оттого речь его была невнятно и косноязычна. Мы нашли еще раненого, с ним очень плохо, поломаны ноги и кисть руки. А еще к нам прибились два человека, граф Ковский и его слуга. Не зная зачем, Дарк стал ей рассказывать. «Ой, как хорошо!» — скинулась Франка и тут же зашипела, побледнев, потревожив рану. «Попросите, чтобы граф навестил меня». Дарк вышел из-под навеса и позвал графа, сказав, что его хотят видеть. Народ уже развел костер и водрузил на огонь котел, которые нашли среди вещей. Дарк достал еще свой и, плеснув в него воды, повесил рядом. Когда вода закипела, бросил в нее траву, которую собирал, да еще достал из своего мешка, и, немного проварив траву, снял котелок с огня и поставил, чтобы варево остыло. После чего принялся резать оставшуюся ткань рубашки на полосы. За работой, наблюдая за навесом, под которым лежала Франко, он увидел, как оттуда вышел граф и почему-то улыбался. Ударка даже кошки на душе заскребли. Но так как работы было много, он отвлекся. Тубор принес несколько дощечек, вырубленных им. Пришлось приступить к врачеванию гвардейца. Он промыл ему рану вином, наложил на нее вынутую из отвара траву и замотал полотном, зафиксировав кисть дощечками, чтобы не тревожить. Ноги тоже зафиксировал дощечками, предварительно проверив, правильно ли уложены кости. Да, сержант учил его оказывать первую помощь при ранах и переломах. Но одно — это слушать, что тебе говорят, и совсем другое — это делать. Когда он закончил возиться с гвардейцем, то был просто мокрый от пота. Когда он вернулся к Франке, то увидел, что та раздета, вернее, с нее было снято вчерашнее одеяние. Грудь прикрыта какой-то тканью, одна рука продета в рукав дуплета, а на вторую просто накинута пола. «Ну что же», — подумал он, — «так даже лучше. Свободный доступ крайне обеспечен». Дарк осторожно отмочил ранее наложенную им повязку, осмотрел рану, вроде бы нагноения нет, промыл ее вином и наложил повязку с травами. После чего заставил девушку выпить горький настой. И тут принесли кашу, которую за это время приготовила служанка баронессы. Она стала помогать кушать франке, и Дарк ушел, чтобы никого не смущать. Народ ел кашу прямо из котла. У кого-то была ложка, кому-то вырезали что-то на нее похожее. Никто не перебирал и не возмущался. Он достал из мешка еще один небольшой котелок. Ему наложили туда каши. Он принялся глотать горячую еду и только сейчас понял, насколько голоден. После еды Дарка стала клонить в сон. Напряжение последних суток и ночь, в которую они мародерствовали на поле боя, Дали о себе знать. Надо было обдумать, что делать дальше. Но пока раненые немного не подлечатся, перемещаться куда-нибудь невозможно. За невеселыми мыслями он и не заметил, как заснул. Проснулся он от тревожного чувства, открыл глаза и сразу не понял, где он находится. Потом вспомнил, и чувство тревоги еще больше овладело им. Он осмотрелся вокруг и увидел, что люди чем-то занимаются. Солнце было еще высоко, время было скорее послеобеденное. Граф что-то объяснял Тубору и Ашкину, а его слуга и служанка баронессы что-то готовили у костра. Сама же баронесса находилась рядом с Франкой, и они о чем-то разговаривали. Один лишь мальчишка, брат баронессы, спал, прикрытый чьим-то камзолом. Дарк поднялся и подошел к графу и парням. — Вот скажите, Дарк, что вы думаете делать дальше? — тут же задал ему вопрос граф. Дарк удивился вначале, но, подумав, ответил. Нам надо уходить отсюда глубже в лес и держать путь в глубину королевства, пытаясь оторваться от передовых отрядов польморцев. Но вся проблема в раненых. Еще бы хоть пару дней, чтобы их раны начали подживать, и можно трогаться в путь. Где-то в двух днях пути отсюда на север протекает река. Если бы найти какое-то плавсредство, то мы могли бы спокойно по ней спуститься до города Саммельборг. Оттуда всего неделя пути, и мы в столице». «Но эти места практически не обжиты, и я даже не знаю, где тут ближайшее село», — уточнил граф. «Что у нас по припасам?» — посмотрел Дарк на Тубара. «Один бурдюк вина и два воды. Два кинта пшена и пять кинтов ячменя. Примечание. Кинт. Мера веса — примерно килограмм. Два куска сала по кинту и немного масла Аверы. Примечание. Авера. Масляничная культура. По продуктам все...» А так еще три кольчуги, два копья, четыре меча и несколько кинжалов. Композитный лук и полный колчан стрел. Два мотка веревок, примерно ирт. Примечание. Ирт. Мера длины. Примерно пятьдесят метров. Кожаные ремни, инструменты. Шесть лошадей и пять сёдел. Казан. Что-то есть еще в трех мешках, их не разобрали. — Надо бы улучшить навес и постелить хорошую подстилку из лапника, — проговорил Дарк, к никому не обращаясь. — Где там топор? — Я могу пройтись, и, может, что подстрелю на ужин, — проговорил Тубор. — Как скажешь, Дарк? — Хорошо. Ты тогда иди, а мы с Ашкиным займемся устройством ночлега. — Я с вами, господа, я с вами, — засуетился граф. — Эй, трок а ну давай сюда, есть работа. Вчетвером они решили переделать и навес. Обрубив нижние ветки у большой ели, они оперли на сучья срубленные слеги и лесины и принялись их плотно укрывать лапами ели потом нарубили и укрыли ими же землю, а уже на них постелили тент от повозки. Получился огромный шалаш. У входа вырыли неглубокую яму и развели в ней костер. Теперь они были укрыты от дождя, и тот же костер у входа хоть немного будет согревать ночью. После чего осторожно перенесли в шалаш раненых. Франко даже сама перешла, опираясь на графа, а гвардейца перенесли. Он еще до сих пор не пришел в себя». К вечеру вернулся Тубор и принес небольшую лесную косулю. Ее тут же разделали, и Дарк, вырезав печень и немного отварив ее, принялся кормить Франку. «Это очень полезно для вас, так как вы потеряли много крови», — говорил он, скармливая небольшие куски почти сырой печени девушки. Так кривилась но ела. Все-таки печень с кровью она ела, наверное, впервые. Дарк и раненого гвардейца, который к вечеру пришел в себя, тоже накормил печенью. На ужин съели кашу с мясом. Пусть весенние звери были тощие, но даже такое мясо сделало и вкус, и запах каши намного лучше. Хуже было с водой, она заканчивалась, а поблизости родника нигде не нашли, поэтому приняли решение экономить и воду в первую очередь давать раненым. Эмилия, как и раньше, крутилась рядом с Дарком, постоянно обращаясь к нему с тем или иным вопросом. Как-то у нее состоялся небольшой разговор один на один с Франкой, когда все были заняты работой, и никто их не слышал. «Тебе нравится, Дарк?» — спросила Франка. Эмилия посмотрела на нее и, покраснев, ответила. «Да, нравится. Но ты же баронесса, а он простой бедный наемник». «Ну и что? Ты просто не понимаешь. Только рядом с ним я чувствую себя спокойно, даже сама не знаю почему. И если бы он только согласился, я бы вышла за него замуж». «Да, он простой наемник, но... но...» В голосе ее звенели уже слезы. Она так и не договорила. Их прервал брат баронессы, появившись под навесом. Этот разговор заставил Франку более внимательно взглянуть на Дарка. «А выбор он не так простый. Ишь, как девчонку увлек». Думала она, хоть и видела, что парень не дает никаких поводов думать о том, что он соблазнитель. Даже скорее наоборот. Он старался отстраниться от девочки, Не грубо, мягко, но постоянно избегал с ней общения. Через сутки и вечером еще раз обдумали ситуацию. Решили, что утром надо двигаться к реке и идти подальше от тракта и поближе к воде. А дойдя до реки, уже там принимать решение, как быть дальше. Утром, позавтракав оставшейся с вечера кашей и погрузив раненых на приготовленные носилки, закрепленные на лошадях, отправились в путь. Так как четыре лошади были заняты ранеными, Вещи распределили так, что всем пришлось что-то нести. Двигались медленно, потому прошли немного. Два дня пути, о которых говорил граф, растянулись на все четыре. Воду и вино смешали и выдавали по небольшой порции. Этого хватило на трое суток. Последние сутки шли на одной силе воли. Наверное, они все-таки где-то сбились с пути. Дарк сильно переживал, что они идут не туда. Но, наконец, в просвете деревьев, Мелькнула водная гладь и повеяла свежестью. Расположились у небольшой скалы, имеющей у основания подковообразную выемку, а почти рядом небольшой родник, который образовывал ручеек, сбегающий в реку. В первый день устроили кое-какой навес и попадали спать. Дарк проснулся от птичьего щебета и солнца, пробивающегося через навес и слепящего глаза. Его лучи попали прямо на его лицо. Он встал, стараясь не разбудить окружающих, спустился к реке и, сбросив с себя одежду, погрузился в воду. Вода обожгла тело холодом, но Дарк, сжав зубы, принялся яростно тереть тело песком и глиной. Неделя постоянных нагрузок, когда пот заливал глаза, неделя у костра и сон на земле. Парень сам уже чувствовал, как воняет. Оттерев и отмыв от грязи и пота тела выскочил из воды и отряхнулся, как собака но как было ему хорошо, когда начал обсыхать. Затем он постирал рубашку и штаны, тщательно отжав одежду, развесил на кустах и принялся наслаждаться солнцем. Когда одежда немного подсохла, он решил, что досохнет на нем, оделся и пошел в лагерь. Так получилось, что Дарк, самый молодой из мужчин, стал вожаком их небольшого отряда, и никто не оспаривал его главенство. Поэтому Дарк очень осторожно принимал решение – стараясь взвесить все за и против, что пока явно у него получалось. Но он все равно боялся где-нибудь напортачить и все время был на стороже. Лагерь проснулся, уже разожгли костер и что-то варили. Да и что там могли варить, осталось немного ячневой крупы, и вчера подстрелили двух зайцев, тощих и облезлых, меняющих подшерсток. Но, как говорится, не до жиру. Сегодня тубор, может, что-то получше подстрелит, а пока обойдемся тем, что есть». Наверное, сегодня надо продлить отдых, лишь доделать навес на случай дождя до да подстилку, чтобы не на земле спать, а все остальное потом. А что потом, он еще не придумал. Надо как-то использовать реку, искать большую лодку или несколько поменьше, и, связав их, чтобы не растеряться, попытаться добраться до города, как там граф говорил, Саммельборг, кажется. «А мы думаем, куда это ты пропал?» — встретил его Ашкин. «Да я с утра решил искупаться, смыть с себя грязь, пот, да одежду постирать». «Да ты что? И как?» «Нормально. И искупался, и постирался. Разве не видно?» Ашкин потрогал одежду на дарке и удивился. «Так ты еще мокрый». «Высохнет на мне. Как там наши больные?» Решил он сменить тему. «Франко лежать не хочет и уже ходит. А гвардеец Марий лежит и что-то рассказывает графу. «Ладно, я побегу, тоже помоюсь». «А там глубоко?» — спросил Ашкин и покраснел. «Я знаешь, ведь плавать не умею. Где бы я в степи учился?» «Нет, реки у нас есть, но у нас никто плавать не может. Вода не холодная?» «Да нет, теплая. В общем, нормально. Далеко от берега не отходи. Там сразу по пояс, и так метров пять, а потом глубоко». «Спасибо, я побегу». Дарк немного прошел назад, чтобы видеть берег и посмотреть, как Ашкин будет купаться. Вот он сбросил одежду, оставшись в одной набедренной повязке, и решительно прыгнул в воду. Его душераздирающий крик долетел до самого лагеря. На берег он выпрыгнул даже без помощи рук. Долго скакал и что-то яростно кричал, махая кулаком в сторону лагеря. Разобрать что было невозможно из-за расстояния. «Наверное, благодарит», — тихо засмеялся Дарк и повернулся, заслышав шаги. «Ты чего веселишься?» — поинтересовался подошедший тубер. «Да так, смотрю, как Ашкин купается. Сказал же, вода прохладная, так нет же, ругается, но лезет». «Да они вообще степники упертые», — резюмировал тубор «А ты, смотрю, тоже купался?» «Купался. И как?» «Ужас. Хочешь, попробуй». «Ну уж нет. Так умыться еще можно. А больше? Упаси меня, спаситель. Отморозишь все себе, и детей не будет. Я, наверное, пойду. Может, что подстрелю» диичи тут много места необжитые зверь непуганный вот уже купальщик возвращается ну тогда я тоже пойду надо раненых проведать заспешил дарк, решив пока не встречаться с Сашкиным. вечером обсудив сложившуюся ситуацию решили делать плот и уже на нем достигнув населенных мест попытаться купить лодки или баркас для дальнейшего пути Пло решили делать большой чтобы забрать с собой лошадей. Может придется в дальнейшем обменять их на те же лодки, так как денег практически ни у кого не было.